Глава четвёртая. «Ну что, — сказал он, — довольны?» Он откинулся на спину, весь в поту, задыхающийся, униженный. И тем более чувствовал своё унижение, что упрекнул её несправедливо, ведь он сам завлёк её в эту постель. Они пили чай в придорожной харчевне и жиль, Сунув хозяину денег, получил эту жалкую комнатенку. Наталья, однако, и глазом не моргнула, когда он объявил ей об этом, ни единым словом не возразила. Но ничего и не сделала для того, чтобы помочь ему. А теперь лежала рядом с ним, нагая, спокойная и как будто даже равнодушная. Чем же мне быть довольной? «У вас такой злобный вид!» Она улыбалась. Он воскликнул раздраженно. «Для мужчины, согласитесь, это не очень приятно». «И для женщины тоже», — спокойно сказала она. «Но ведь ты заранее знал, что это будет именно так. Да и я, впрочем, знала. Ты нарочно снял эту комнату. Тебе нравятся неудачи, правда?» «Да».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 Ему казалось, что понадобятся годы, чтобы все рассказать, чтобы очертить это ничто. Натали слушала, не прерывая. Лишь время от времени закуривала две сигареты и одну протягивала ему. Было уже около семи, но она будто и не думает об этом. Она не касалась его, не гладила по голове, не перебирала волосы, лежала неподвижно, и плечо у нее, наверное, уже онемело. Наконец он умолк, чувствуя себя чуть-чуть неловко, приподнялся на локти и посмотрел на нее. Она внимательно разглядывала его, не шевелясь, лицо у нее было серьезное, сосредоточенное, и вдруг она улыбнулась. «Добрая женщина», — подумал Жиль, «невероятно добрая женщина, и при мысли об этой светлой доброте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 «Это добрая девчонка».